Прах поэта. Теперь деревня Льгова, А прежде древний город Ольгов, Стал на высоком обрыве над окою. Русские люди в те века После воды питьевой и бегучей Второй облюбовывали красоту. Ингварь Игоревич Чудом спасшийся от братних ножей, Во спасенье свое поставил здесь Монастырь Успенский. Через пойму и пойму В ясный день далеко отсюда видно. И за тридцать пять верст на такой же крути Колокольня высокая Монастыря Иоанна Богослова. Оба их пощадил Суеверной баты. Это место, как свое единственное, прилеел Яков Петрович Полонский и велел похоронить себя здесь. Все нам кажется, что дух наш будет летать над могилой и озираться на тихие просторы. Но нет куполов. И церквей нет. От каменной стены половина осталась И достроена дощиным забором с колючей проволокой. А над всей древностью вышки, пугало гадкие, До того знакомые, до того знакомые. В воротах монастырских вахта. Плакат «За мир между народами». Русский рабочий держит на руках африканёнка. Мы как будто ничего не понимаем. И межбараков охраны выходной надзиратель в нижней сорочке объясняет нам. Монастырь тут был в мире второй. Первый в Риме, кажется, а в Москве уже третий. Когда детская колония здесь была, так мальчишки, они ж не разбираются. Все стены изгадили, иконы побили. А потом колхоз купил обе церкви за 40 тысяч рублей на кирпичи. Хотел шестирядный коровник строить. Я тоже нанимался. 50 копеек платили за целый кирпич, 20 за половинку. Только плохо кирпичи разнимались. Все комками с цементом. Под церковью склеп открылся. Архирей лежал. Сам череп, а мантия цела. Вдвоем мы ту мантию рвали, порвать не могли. А вот скажите, тут по карте получается могила Полонского поэта. Где она? К Полонскому нельзя. Он в зоне. Нельзя к нему. Да что там смотреть, памятник ободранный. Хотя, постой, надзиратель поворачивается к жене. Полонского-то вроде выкопали. Ну, в Рязань увезли, кивает жена с крылечка, щелкая семечки. Надзирателю самому смешно. Освободился, значит...